Глава 39 До вечера мы с Вуктом объездили еще десяток деревень Сожженных больше не было Везде нас встречали добродушные аборигены, которые при виде плащей становились еще добродушнее О проблемах соседей никто не знал, да и знать не хотел Пообедали мы в первой же деревне нагло забурившись к одной семейной паре в избушку. «Памятуя уговор, я отдал хозяевам за сытный обед золотую монету». А задаченный мужчина спросил, «Хочу ли я купить его дом или жену?» «У меня мельче нет», — сказал я, разводя руками. Вукт молча забрал у меня золотой и высыпал хозяину в руку немного медиков. Лицо мужчины просветлело. «Спасибо тебе, господин щедрый маг», поклонился он Вукту. «Заходи еще, гость дорогой». Да уж, щедрый и дорогой это он верно подметил. Хороший человек, Вукт. В той же деревне мы обнаружили магический патруль из двух рыцарей воды. На них посреди жаркого летнего дня были ледяные доспехи, которые не думали таять. «Вам не холодно?» — не удержался я от вопроса. В ответ мне сказали примерно то же самое, что в свое время Лариотис про свой доспех. Мол, родная стихия костей не ломит, и тыды и прочее. Рыцари уходили. Логоамар наконец-то немного протрезвел, или Лаквинея взялась за его дела. Но приказ снять патрули так и вышел. «Соседнюю деревню тоже сожгли», — сказал я. «Может быть, укрыть где-нибудь жителей?» «Рыцарем было по барабану. Они получили приказ. Когда они скрылись в море, как богатыри из сказки, я отыскал деревенского старосту и все ему тщательно рассказал. Впрочем, уже на середине речи понял, что зря стараюсь. Дед слушал в полухо и явно не собирался верить сказке про оживших мертвецов. «Ладно», — психанул я, — «когда вас всех сгонят в круг и начнут жить живьем...» «Не забудьте меня проклинать, что плохо предупреждал!» То же повторялось и в других деревнях. Разве что магов там уже не было. Не находил я и следов сиектян. На все расспросы о зеленовласой красавице жители деревень пожимали плечами и вспоминали разве что недавно ушедших рыцарей, которые, увы, были мужчинами. Вукт покорной и молчаливой тенью следовал за мной и даже почти не задавал вопросов. Только иногда, когда ему казалось, что очередной мой собеседник темнит, Вукт наклонялся к моему уху и шепотом предлагал пробить этому недоделку за серебряк другой. «Тебе не надоело?» — спрашивал он, зевая, когда мы выходили из предпоследней деревни. «А сколько их еще?» «Да полно! Море-то не маленькое!» «Но если интересуют те, которые под кланом, то следующее, последней будет!» «А остальные под кем?» – удивился я. «Сами по себе», – пожал плечами в укт. «Мы под водой, ребята, спокойные. Нам всего не нужно. Выпить вкусно, пожрать сытно, да другим не дать с голоду умереть. Это вы, кроты, всех нагибаете, до кого дотянетесь. Человек в лесу избу сколотит, а к нему тут же здравствуйте, приносите-ка нам дичь, а то вокруг вас весь лес внезапно вымрет». Кровососы. В последней подклановой деревне мне, наконец, повезло. Первая же старушка, сидящая у крайней лачуги на скамеечке, сказала, что, мол, да, была тут одна подводная красавица. И не раз. Ходила к одному. Все таилось. Думала, не видит никто. Да вот позапрошлой ночкой парень-то и пропал. И она с ним вместе. Только... А тебя, милок, как звать-то? Спросила старушка, глядя на мои волосы. «Морт!» «Мортагар!» «Вот так она и говорила, что Мортагар будет!» Кивнула старушка и вытащила из кармана конверт. «Передать просила, ага!» Разорвав конверт, я впился взглядом в строки письма, написанного красивым почерком. «Здравствуй, Мортагар!» «Прошу прощения за мою маленькую шалость, но все же надеюсь, что благословенная неделя» не покажется тебе слишком скучной. Не пытайся меня найти. Я там, где счастлива, и назад не вернусь. Дождись конца недели, и пусть твоя жена снимет кольцо. Никто ни о чем не догадается. И к тебе не будет вопросов. Она сможет исчезнуть так, чтобы ты был последним, на кого подумают. Решишь забрать ее из дворца раньше, на тебя падет подозрение». «Еще раз прости за беспокойство. Уважающая тебя сииктян, добровольно безродная». «Уважающая меня!» Проскрежетал я зубами, отрывая от письма нижнюю часть, начинающуюся с кольца. «Неделя! Я тебе устрою благословенную неделю! Взвоешь!» «Злой-то какой!» — всполошилась старушка. «Точно, Мортогар? Девица-то говорила, слюньте, а им будешь!» Мрачно поглядев на старушку, я безэмоциональным тоном повторил свою речевку про огонь рыцарей, восставших из мертвых, после чего, посчитав моральный долг исполненным, пошел к лодке. Вукт, который на этот раз там и остался, поднялся мне навстречу. «Сегодня твой день, Вукт», — сказал я ему. «О да!» — прозорливо обрадовался мой щедрый дорогой друг. «Настолько злым я уже давно не был». Все кругом только и делают, что ублажают себя любимых, свои чувства, свои комплексы, свою глотку. И почему-то только я и нацы всерьез обеспокоены будущим клана, даже кланов. Что ж, ладно, вызов принят. В этот раз во дворец меня доставили под покровом тьмы, стырив непосредственно из окна комнаты. Я даже не увидел, кто правит акулами. Но позже догадался, что Гиптиус, людей, посвященных в авантюру, было раз-два и обчелся. Лагоамара я в этот раз тоже не увидел. Только услышал мимоходом гул из зала. Глава клана, не жалея сил, отвлекал внимание домочадцев от происходящего. Вела меня опять Лаквинея. А пока она вела, я думал. Думал, откуда берутся эти прижевальщики, Или как их там называть? Тех, кто без всякого толку проживает во дворце и бухает с главой клана. То есть на каком-то этапе ты задумываешься, чем я должен заниматься в жизни. Могу магией зарабатывать на хлеб с маслом. Могу стать рыцарем. Могу пойти в служители. А, вот интересная вакансия. Бухать с логоомаром. Полный социальный пакет, питание, проживание. Небось еще и зарплата какая-нибудь. Пока думал о всякой фигне, мы пришли на место. Госпожа Лаквинея на этот раз ничего мне не сказала. Подождала, пока я войду в распутную комнату, и только потом я услышал ее удаляющиеся шаги. Слава стихиям! Подошла ко мне нация в облике Сииктян. Я места себе не нахожу. Буквально. Пыталась весь день просидеть в спальне. Лаквинея перепугалась, что я заболела. Пришлось носиться по дворцу и от всех прятаться. Ты искал Сииктян? Ого!» — кивнул я, отходя от двери. Эта пакость сбежала. Как сбежала? Лицо Сииктян побледнело. Совершенно осознанно, со своим возлюбленным. Оставила мне письмо в одной из деревень. Все рассчитала. Пока неделя не закончится, мы ее раскрыть не можем. Иначе возникнут вопросы, куда она делась, и что тут делаешь ты. А за неделю она уйдет так далеко, что можно будет не искать. Я сел на краешек ракушки. Натса устроилась рядом со мной. Сегодня она была в самом обыкновенном платье. Из тех, что волочатся по полу, и так непрактично, если нужно от кого-то бежать. «Значит, я должна притворяться ею до конца недели?» прошептала наца, пряча лицо в ладони. «Что ж, логично. Если раскрыться, невозможно будет доказать, что ты не знал. За нарушение договоренности будет...» Она не закончила, но я и без того понимал, много чего будет. Глава клана воды сумеет создать проблемы не только мне, но и клану Земли, а Дамонт, в свою очередь, от души отыграется на мне». «Нет», — сказал я, — «у меня есть план». «Дурацкий и опасный?» — с надеждой взглянула она на меня. «Все, как мы любим», — кивнул я. «Пообещай, что ближайшие пять минут не будешь меня защищать». «Обещаю», — пожала плечами наца. «Сними кольцо». Она послушалась. В своем настоящем облике она, казалась тонула в платье. Сиктян была ростом повыше. «Переодеться есть во что?» — кивнула. «То платье, в котором я была на свадьбе. Бегом!» Она бросилась в ванную. «Все-таки хорошо, когда девушка немножко рабыня. Гаденькая такая мысль. Но она есть у меня, врать себе не буду». Пока наци переодевалась, я подошел к закрытому окну и коснулся руны справа. Пришли в движение кораллы и за считанные секунды освободили стекло. Я откинул щеколду, открыл окно и огляделся, избегая, впрочем, высовывать голову в воду. Вдруг снизу подплыла уже знакомая мне лодочка, в которой сидел Вукт. Он быстро влез в окно, втащил лодку за собой и, закрыв окно, покачал головой. «Это было не просто, сэр Мортогар. Это было даже тяжело. Это...» Я сунул ему в руку соус и Вукт замолчал. Тут же вышла наца Увидев постороннего, она дернулась было к мечу, но данное обещание ее остановило. «Что происходит?» — спросила она, переводя взгляд с меня на Вукта и обратно. «Это Вукт», — сказал я. «Он доставит тебя в общежитие в лодке». «А смысл?» — приподняла бровь наца «Что ты будешь говорить, когда тебя обнаружат здесь одного?» «О!» Я вытащил из кармана оборванное письмо Сиектяны, прижал его к груди. «Это самое интересное. Помни обещание. Вукт, давай!» Он размахнулся. Я почувствовал, как меня сбило нечто вроде поезда, и привычно нырнул в знакомую тьму беспамятства. Успел расслышать, как вскрикнула наца, и на этом связь с реальностью разорвалась. «А ну, проснись!» «Очнись!» — громко, а потом шепотом. «Ненавижу!» Сквозь пелену беспамятства я почувствовал, как меня лупят по щекам. Поморщился, замотал головой. Но прежде чем от меня отстали, схлопотал еще пару пощечин. Гиптиус определенно наслаждался процессом. А ведь был такой тихий, спокойный парень. Верно пословица молвит. «В тихий омут с буйной головой не лезь!» «Так, нет, это я напутал чего-то». «Проснулся?» — рыкнул Гиптиус и схватил меня за грудки. «Где она? Где моя жена?» Язык пока еще не ворочался, голова трещала. И я молча протянул Гиптиусу листок бумаги. В ту же секунду сообразил, что надо было сначала самому с удивленным видом пробежать глазами по строчкам, но уже поздно. Да и плевать. Гиптиус определенно не самый умный маг клана. Хотя пока молчал, казался умнее. К тому же влюбленный. Должен повестись. И он повелся. Дважды внимательно перечитав записку, Гиптиус побледнел. Взгляд его, брошенный на меня, поначалу казался растерянным и будто даже молящим. Но хватило нескольких секунд, чтобы превратить его в пылающий. «Ты потерял!» «Ты позволил похитить мою... ты...» Результат превзошел все ожидания. Сначала Гиптиус чуть не вырубил меня во второй раз. Он кидался к окну, ко мне, взмахивал кулаками и, наконец, выбежал из комнаты. Я доковылял до зеркала и, пока никого не было, полюбовался на себя. «Ай да вукт! Настоящий художник!» Правый глаз заплыл так, что любо-дорого смотреть. Гиптиус совершил титанический подвиг. Он приволок в комнату самого Лагоамара, и тот какими-то невероятными водными заклинаниями был даже трезв. Это состояние не приносило морскому старцу ни малейшего удовольствия. Он смотрел на меня кроваво-красными глазами и пытался скрыть дрожь в руках. А может, и не пытался и не думал об этом. Как это произошло? Прошептал он, прочитав записку от дочери. Не помню, промямлил я со своим побитым видом. Какой-то парень влез в окно. Как он выглядел? Заорал Гиптиус. Кто? Тот, с кем сбежал сиектян, придурок. А этот? Да я его не разглядел. «Волосы темные, как у меня!» «Это не мак воды, точно!» Логоомар схватился за голову. «Похоже, мои слова сказали ему куда больше, чем Гиптиусу!» «Изгоняю!» «Прошептал он!» «Изгоняю!» Теперь руки затряслись у Гиптиуса. «Господин Лагомар, не нужно спешить!» Забормотал он. «Изгоняю!» Загрохотал Логоомар, воздев руки к потолку. На правой загорелась голубая печать. «Сииктян, дочь мою из клана воды, изга!» Договорить он, к счастью, не успел. Судя по ощущениям, должно было произойти что-то страшное. Но изгнание прервал появившийся в дверях рыцарь в ледяных доспехах. «Господин Лагомар!» Воскликнул он, безжалостно перебивая главу своего клана. «Война!» У меня ёкнуло сердце. Причем ёкнуло скорее от радости, чем от страха. Даже скорее от злорадости. Лагомар медленно повернулся к рыцарю. Где война? С кем? Мы все еще собираем сведения, господин Лагомар. Похоже, за ночь они уничтожили сразу три подводных поселения. А сейчас вторглись в город. Подводный город пылает. Они движутся сюда. Кто? «Заорал брызжа слюной Лагомар, «Разорви тебя течением, кто движется?» И ледяной рыцарь, бросив сложный взгляд на Гиптиуса, ответил, «Мертвецы, маги, рыцари огня и земли!» Еще медленнее, чем прежде, Лагомар повернулся к своему мертвенно-бледному зятю. «Ах ты жалкая лживая мразь!» Сжав кулаки, заорал старик. Я с ума схожу, пытаясь остановить вырождение. Оно не имеет к магии никакого отношения. Оно в ваших гнилых головах. Бесконечная ложь потакание своим порочным желанием. Вот что уничтожит нас скорее, чем уходящая магия. Красиво сказано, господин Логоамар. Где-то даже изящно. Только вот еще скорее. Вас уничтожат живые мертвецы, которым надоело таиться в подземелье.